Глава 4. На жирном примере. Однажды в Лондоне мы с женой стали свидетелями демонстрации, на которой группа англичан протестовала с плакатами против очередного ущемления их прав левацким английским правительством. Как объяснили нам митингующие, на сей раз готовился закон по ограничению траволечения и самолечения, Понятно, что подобного рода законы на руку только фармацевтической индустрии, которая производит химические препараты. Но ясно также, что не интересами фармкомпаний руководствовались английские депутаты, а исключительно своими представлениями о благе народа, исходящим из царствующей на сегодня мировоззренческой картины. Нынче у нас во главе угла наука, поэтому запретим лженауку. 500 лет назад во главе мировоззренческого стола сидело христианство. Но результат был тот же. Преследовали ведьм, занимавшихся траволечением. Властительные родители за народное благо, чиновники, выборные и назначенные, готовы простым людям едва ли не все запретить ради их же блага. В 2010 году по мировым средствам массовой информации прокатилась новость, Английские кардиологи предложили законодательно запретить продажу сливочного масла. А почему бы и нет? Ведь наркотики, которые вредят людям, запрещены людям, так отчего бы и масло не запретить? Там же сплошной холестерин. Они, люди, жрут его и губят себя. Заставим людей не губить себя, загоним их железным кулаком к здоровью. Английский хирург-кардиолог Шайем Колвекар призвавший власти принять закон о полном запрете сливочного масла, заявил, что только так, по его мнению, можно сократить число сердечных приступов. Кто такой хирург? И современный врач вообще. Хирург – это рукодельник, набивший руку на кромсании тела. Тут он бесспорный мастер, правда, давно забывший биохимию и не имеющий представления о диетологии. Просто когда-то где-то он прочел о вреде холестерина и запомнил, но отстал от последних веяний науки. Этот самый страшный холестериновый жир-убийца, в котором всех ограничивают и которым всех пугает, Для него эволюция даже создала в организме отдельный механизм доставки для потребителей. Настолько он важен. Представьте себе аэропорт. Все категории граждан – дяди и тети, дети и старики, негры и белые – идут в общую очередь. И только одну особо важную категорию граждан пропускают через депутатский зал. Так и в организме. Белки и углеводы после расщепления всасываются по-простонародному через стенки кишечника и попадают в плацкарт, общую транспортную систему, кровяное русло, где кого только нет. А жиры чинно и спокойно проходят в отдельный вход и начинают движение в мягких креслах лимфатической системы. За что им такой почет? И куда их несет этот отдельный транспорт? Лимфокапилляры, собравшие в тонком кишечнике самых важных пассажиров, сливаются в ручейки, ручьи, речки и, наконец, впадают в Волгу, главное лимфатическое русло. И куда же оно впадает? В плечевую вену. Кровеносное русло, не странно ли? Зачем было огород городить, если все равно в кровь хотели закинуть? Зачем было тянуть Волгу от кишечника куда-то вверх к левому плечу? Не проще было вбросить в кровь где поближе, если уж нужда пришла. А секрет прост. Как особо ценный ресурс, жир собирается отдельно и спецрейсом доставляется самому главному потребителю — литерным поездом минуя все полустанки, чтоб не разворовали по дороге. Именно потому и впадает лимфатическая Волга в плечевую вену, что оттуда венозная кровь идет прямиком в легкие для насыщения кислородом. Вывод – потребитель номер один для жиров – это наши легкие. Почему им такой почет? Без еды мы можем жить долго, десятки дней. Без воды – и поменьше, считанные дни. Без кислорода – десятки секунд. Вот как важна бесперебойная поставка кислорода организму. Поэтому поставщику кислорода в организме самый главный приоритет. Ему все нужное для работы в первейшую очередь, отдельным транспортом, минуя остальных потребителей. Ибо когда счет идет на секунды, малейшие сбои могут стать фатальными, и уже ничего не поправишь. Прослушав это, вы поняли, легкие как механизмы работают на жиру. Кирпичики жирных кислот спешно разгружаются из состава сразу по прибытию на легочную станцию и идут на производство альвеолярного сурфактанта, который и обеспечивает весь газообмен в легких. Легкие забирают столько жира, сколько им нужно, после чего кровяной состав отправляется дальше. Это значит, что остальные потребители получают необходимые им жиры по остаточному принципу. Мудро! Сначала восполняется критическая необходимость, потом то, что может подождать, пусть даже и в состоянии перманентной хроники. И вот английский доктор, который всю жизнь имел дело с сердцем, а не с легкими, говорит нам, что сливочное масло нужно запретить. Оно вредно, оно холестерин. А человек, который нормальный, а не английский доктор, после прочитанного сразу вспомнит, что в народе барсучьим жиром лечат туберкулез, воспаление легких, бронхиты, бронхопневмонию и поймет, что легкие действительно любят жир. А вовсе не барсуков. И что бабушка была права, когда при простудах и кашле помогала легким справиться с болезнью, давая внучку горячее молоко с доброй ложкой сливочного масла. Проблемы с легкими? Кушайте сливочное масло. Можно без хлеба. Язвенные проблемы с желудком или двенадцатиперстной кишкой? Кушайте масло. Оно язвочки обволакивает и заживляет. В дохимическую эпоху врачи лечили язвы длительными молочными диетами. И ничего, прекрасно все рубцевалось без всяких современных реактивов. Холецистит, панкретит, желчекаменное? Кушайте сливочное масло. Там ведь не только жиры, но и витамины, могущие помочь. Голова стала плохо работать. Открываем учебник по биохимии и читаем. В функционировании нервной ткани очень важную роль играет такой липид, как холестерин. Холестерин в норме обязательно содержится в нейронах, геальных клетках и особенно много его в миелиновых оболочках аксонов. Ранние климакс и импотенция? Не надо было годами сидеть на обезжиренной диете, товарищ. Половые гормоны синтезируются из жиров. Что же касается холестерина, которым так пугал английских законодателей-специалист по вырезанию сердец, то употребление сливочного масла как раз снижает концентрацию холестерина в сосудах из-за высокого содержания в сливочном масле, мононенасыщенной алииновой кислоты. Почему этого не знал английский кардиолог? А потому что он узкий специалист, только по сердцу, только режет. Остальные сведения черпает из популярной прессы. Вообще же, холестериновый психоз, раздутый во всем мире, это типичная массовая истерия, из той же серии, что и многие другие компании по охоте на ведьм, которые периодически охватывают не только дикие, но и вполне цивилизованные общества, как видите. Периодически человечество под влиянием каких-то модных теорий впадает в очередной психоз и начинает оголтелую с чем-то борьбу. Например, с педофилами, парниковыми газами или ужасным холестерином, который выстилает нам стенки сосудов, грозит атеросклерозом и вообще убивает. Желтки яиц, икра, масло сливочное? Ни в коем случае. Умрете, там сплошной холестерин. Сначала будет атеросклероз, а потом сердечно-сосудистая смерть. Инфаркт или инсульт. Однако 85% калорий в составе питания северных народов – это жиры. И никакого тебе атеросклероза. Больше того, часто люди, поедающие много жирного мяса, не имеют никаких проблем с повышенным холестерином. А вот налегающие на всякие йогурты и прочие оздоровительные продукты часто имеют проблемы с избыточным содержанием холестерина в крови. Не в холестерине дело, а в обменных процессах организма. Их надо регулировать, а не симптом ликвидировать. Тут как с диабетом. Кто-то ест много сладкого и не болеет диабетом, а кто-то заболевает. Кто-то ест много жирного и имеет нормальный уровень холестерина, а кто-то ест мало и имеет атеросклероз. Потому что все люди разные. Есть склонность «заболеешь». Нет, не заболеешь. А английские доктора вон что удумали. Чтобы немного ограничить смертность небольшой группы людей с нарушенным жировым обменом, Решили запретить сливочное масло для всех, то есть и для здоровых тоже. Но почему из-за плохих должны страдать хорошие? А потому что таков главный принцип социализма и запретительства. Многие биохимики с фактами на руках уже много лет протестуют против холестериновой теории атеросклероза. Но кому слышны их крики, если все увлеченно заняты борьбой? Раздутый газетами холестериновый психоз стал руководством к действию для политиков и целых стран. В Америке к холестериновой проблеме относятся как к терроризму, очень серьезно. Всемирная организация здравоохранения разместила холестерин среди таких убийц здоровья, как курение, алкоголь, спид, гепатит Б, голод. Вот он какой ужасный. Результат – в 2007 году мировой рынок фармацевтических препаратов, снижающих холестерин в крови, перевалил за 40 миллиардов долларов. И каковы успехи их применения? Они таковы. Старики, которых кормят холестерина понижающими препаратами, умирают чаще, чем старики, которые подобных препаратов не едят и спокойно имеют повышенный уровень холестерина в крови. Кроме того, поедание этих препаратов приводит пожилых людей в гости к Паркинсону и Альцгеймеру. Чемпион Европы 1999 года по сердечно-сосудистой смертности – Болгария. При этом по потреблению животных жиров она на последнем месте. Украинцы едят холестерина вдвое меньше немцев, а заболеваемость у них сердечно-сосудистыми вдвое выше немецкой. В России в печальные 90-е был провал по производству всех вредных продуктов. Свинины, молока, яиц. Казалось, тут бы и расцвести здоровью россиянскому. А нет. Смертность от сердечно-сосудистых подскочила вдвое. Однако, несмотря на свою полную неподтвержденность, холестериновая истерия и не думает сходить на нет. Потому что за 70-е и 80-е годы вышли сотни книг с диетами, рассказывающие гражданам о вреде холестерина. На прилавках магазинов появились сотни разновидностей низкохолестериновой и обезжиренной продукции. Истерия дошла уже до того, что на упаковках растительного масла стали писать «не содержат холестерина». Специально для идиотов, которые слышали что-то о холестерине, вроде бы содержащемся в жирах, но не в курсе того, что это не касается растительных масел. Причем, если старенькая Европа, многое переведавшая на своем веку, заводится не сразу, то алертные пассионарные напоминающие подростка в пубертатный период Соединенные Штаты включаются с полоборота и за все всегда берутся с чисто советским задором и лихими перегибами, и потом уже повторно заражают своей лихорадкой старый свет. Макарт не сказал: нужно коммунистов искать. Под одеялом найдем. Говорят, холестерин теперь враг нации? Враг не пройдет, ни грамульки не пропустим. С начала охоты на холестерин в Америке упало производство яиц и животных жиров. Национальный институт здоровья США разработал новые стандарты питания для нации, рекомендовав американцам обезжиренное молоко, творог, мясо, сыр и сократив потребление яиц до двух штук в неделю. И что самое ужасное, обезжиренную диету стали рекомендовать детям с двух лет. А что такое обезжиренная диета? Это проблемы с легкими и кислородным обеспечением, гормонами, умственной деятельностью, делением клеток, пищеварением, иммунитетом и, как и парадоксально, с лишним весом. Потому что недостаток жиров обычно компенсирует углеводами. И все равно раздаются голоса о вреде жира и даже, как видите, о его запрете. Теперь представьте себе ситуацию. У вашего синюшного ребенка серьезные легочные проблемы. Врачи пичкают его иссушающими аптечными химикалиями, а вы под покровом ночи, оставив дома трясущуюся жену, крадетесь, чтобы достать на черном рынке кусочек сливочного масла больному ребенку. Вы рискуете получить тюремный срок, потому что официальная пропаганда вашего государства объявила животный жир абсолютным злом, и ничего никому доказать нельзя, потому как любой голос, любой призыв к легализации этого зла считается пропагандой зла и тоже карается. Ситуация фантасмагорическая, но ведь подобное уже происходит в нашей реальности, и по гораздо худшим поводам. В конце концов, что такое масло для больного? Ерунда по сравнению с более страшной, но неудовлетворенной потребностью. Когда рак в терминальной стадии и уже не действуют никакие штатные обезболиватели, когда ваш близкий воет и грызет подушку от нестерпимой боли, а вы знаете, что поможет только опиат, куда вы пойдете? К наркодилерам? За героином? Рискуя сесть в тюрьму, на 10 лет вы двинетесь на черный рынок просто потому, что не в силах будете смотреть за корчами родного человека. И вполне возможно вас подставят оперативники и посадят, чтобы выполнить план по раскрываемости. Такие вещи происходят. Это, в отличие от первой истории, невыдуманный сюжет. Я знаю людей, которых нужда заставила рисковать свободой в такой ситуации. Собственное государство представляет граждан, запрещая абсолютное зло и затыкая рты тем, кто пытается говорить о частичной легализации этого зла. Научная медицина – наука молодая. Ей сто с небольшим лет всего-навсего. Сегодня у нее одна теория, завтра другая. Она до сих пор еще окончательно не определилась по вопросу мясоедения, вредно оно или полезно. Так что же говорить о вопросах более сложных? Парадигмы меняются. Была однажды у медицины идея всем новорожденным аппендикс удалять. И удаляли. Потом, посмотрев на результаты, от этой идеи отказались. Но целое поколение было изуродовано, выросло иммунодефицитным. Была в Америке и другая отличная научная идея. Новорожденным вместо материнской груди совать в рот в первые секунды жизни раствор глюкозы. Результат – вырастили целое углеводное поколение. Была мысль помочь роженицам талидомидом. Через поколение уроды полезли. Была идея детей от всего антибиотиками лечить. Поколение гнилозубых вырастили. А наш Мечников светило отечественной науки, Нобелевский лауреат предлагал ради пущего здоровья и долголетия превентивно удалять людям весь толстый кишечник, а зачем он нужен? Одна зараза от него. Ученые до сих пор жарко спорят, вреден холестерин или нет. Одни с пеной у рта доказывают безусловный вред повышенного холестерина, другие с тем же азартом говорят о холестериновом психозе. Одни пишут медицинские статьи, в которых приводят факты, как человек, съедающий в течение многих лет по 25 яиц в день, имеет нормальный уровень холестерина в крови, потому что лишний, ненужный жир просто не усваивается организмом здорового человека, проходя по кишечнику транзитом на выход. Другие выдают журналистам строгие рекомендации – не более одного яйца в неделю. Ну и что делать политикам, когда к ним прибегают эксперты в какой-нибудь области с очередной доказанной наукой и поддержанной прессой, а значит, и электоратом сенсации, типа запрета холестерина или вырезания всем лишнего кишечника? Врачи и ученые говорят, холестерин убивает нацию, а задача политиков, как известно, сбережение народа. Давайте запретим народной скотине есть животное масло, и вся недолго. Это и есть тоталитаризм, который шатает страну от одной руководящей линии к другой. Спасение от него только в праволиберальной политике. Только правые либералы могут спасти людей от возникающих то там, то сям идейных пузырей. Как? Наплевав на все идеи. Для этого нужно иметь мужество просто ничего не предпринимать, предоставив людям максимум свободы. Хотя дохнуть? Пусть дохнут. Это свободная страна. Пусть сами решают, покупать им сливочное масло, героин, пистолет, автомобиль или не покупать. Заключать однополый брак или не заключать. Тянуться вслед за новомодными теориями, которые потом отменят. Или жить в соответствии со своими личными представлениями о правильности. И мы снова приходим к тому же, задача государства, как машины. Обеспечить такое социальное пространство, в котором могли бы уживаться сто цветов. Не надо до хрепоты спорить о легализации однополых браков. Они просто должны быть легализованы. И тогда тот, кто хочет жениться однополо, сделает это. А кто не хочет, пусть женится по старинке. Или не женится вовсе. Не надо спорить о легализации ношения пистолетов. Кто за, тот просто купит и будет носить. А кто против, останется при своих. Не надо спорить о допустимости продажи в аптеке марихуаны или героина, как радикально обезболивающего. Это свободная страна, и значит, можно продавать. Кто желает, тот купит. А противников покупать никто не заставляет. Единственный аргумент, который выдвигают против свободы дураки, но ведь люди-то дураки. Нет, сам-то я не дурак. Героин покупать и колоться им не буду, но сколько дураков старчится. Так вот, не нужно запрещать дуракам быть дураками. Это не опасно для цивилизации. Для цивилизации опасно запрещать людям быть свободными. За тысячи лет цивилизация не вымерла без детальной регулировки жизни в мелочах. Напротив, прогресс всегда быстрее шел в тех обществах, где было больше личной свободы. Именно личной. Европа только потому и вырвалась в цивилизованной гонке вперед, что дала человеку максимум возможных на тот период свобод. Сейчас появляется все больше книг, в которых авторы пытаются разглядеть в больших или меньших подробностях облик грядущего описывая общество будущего. Однако никто сегодня не может сказать, что нас ждет там, за перевалом демографического перехода. Никому не дано знать в точности, что случится с нами за историческим горизонтом событий. Можно лишь намечать общие тенденции и утверждать, при каких условиях возможно выживание. Общие условия вы уже знаете. Они в правом верхнем углу политического спектра. В верхнем — потому что это направление научно-технического прогресса, антипод, застойного консерватизма. А в правом — потому что тотальное левое равенство — это энтропия, а общество должно сохранять разность экономических потенциалов, которая является движителем прогресса. Иначе движок заглохнет.